вызвал еще одну спектрограмму и проиграл искусственно ускоренный саунд. Помещение наполнилось глухим ворчанием, повышающим тон. Шанкар откашлялся. — Этот шум мы называем «апсвип», — произнес он мягким голосом. — Он был записан в 1991 году, и мы знаем его координаты. «апсвип» был одним из первых неопознанных шумов и был слышен по всему Тихому океану. Мы до сегодняшнего дня не знаем, что это. По одной теории, он может возникать из-за резонанса между водой и жидкой лавой где-то в цепи подводных гор между Новой Зеландией и Чили. Джек, пожалуйста, следующий пример. Вандербильд проиграл две следующие спектрограммы. Джулия записанное в 1999 году, и скретч двумя годами раньше. Джулия напоминает клич животного. Вы не находите? Частота звука меняется очень быстро. Они растворяются в единственном тоне, как пение китов. Но это не киты. Никакой кит не производит звуки такой силы. Скретч, напротив звучит, как будто корундовая игла для пластинок ползет поперек звуковых дорожек, Только проигрыватель может иметь размеры большого города. Следующий шум звучал как протяжный падающий висп. Записано в 1997 году, сказал Шанкар, слоудаун! Мы считаем, что источник находится где-то на дальнем юге. Корабли и подводные лодки исключаются. Возможно, слоудаун возникает, когда громадные льдины таранят Антарктиды, но это вполне может быть и что-то другое. Некоторые хотели бы на основании этих шумов наконец доказать существование гигантского спрута, но, насколько мне известно, такие животные едва ли способны производить звуки. Вандербельт еще раз проиграл спектрограмму при видеозаписи ЮРА. На сей раз он сделал ее слышной. Но ну, узнали это скретч. А знаете, что говорит ЮРА? Источник находится в голубом облаке. Из этого мы можем... Спасибо, Меррый. Вы были достойны Оскара. Вандербильд пыхтел и промокал платком лоб. Все остальное лишь домыслы. Хорошо. Давайте дадим этому дню достойное завершение, леди и джентльмены, чтобы привести ваш мыслительный аппарат в наилучшее рабочее состояние. Следующий отрывок из фильма показывал темную глубину. В свете прожектора вспыхивали частицы. Затем перед камерой изогнуло что-то плоское и мгновенно отпрянуло назад. Если изучить этот фильм в обработанном варианте, который нам любезно предоставил Маринтек перед тем, как его смыло с утеса, то можно прийти к двум заключениям. Первое. Это штука невероятных размеров. Второе. Она светится и гаснет, как только попадает в объектив камеры. Резвится она, на глубине 700 метров на норвежском материковом склоне. Присмотритесь, господа, не наш ли это старый желейный друг? И сделайте выводы. Мы ждем от вас не меньше как спасения нашей богоподобной расы. Вандерберт улыбнулся всем поровну. Не хочу таить. Мы стоим перед Армагеддоном. Поэтому я предлагаю разделение труда. Вы находите способ остановить этого мутанта. Может, вам придет в голову программа его... Дрессировки или, может, что-нибудь способное испортить ему желудок? А мы попытаемся найти эту сволочь, которая нам так подгадила. Но все, что вы делаете, остается между нами. Пусть вас не манят первые страницы газет. Европа и Америка договорились вести политику целенаправленной дезинформации. Паника была бы просто соляной кислотой под хвост этой собаки, если вы понимаете, что я имею в виду. — Меньше всего нам нужна сейчас социальная, политическая, религиозная или еще какая эскалация. Итак, выйдя отсюда, помните о том, что вы пообещали тетушке Ли? Йоханссон откашлялся. Я хотел бы от имени всех присутствующих поблагодарить вас за содержательный доклад, — любезно сказал он. — Итак, мы должны выяснить, что же там такое. — Так точно, доктор. — А как вы думаете, что это такое? Вандербельк улыбнулся. Желе и голубое облако. Понял. Йохансон ответил на его улыбку. Вы хотите, чтобы мы сами разгадывали эти загадки? Послушайте, мистер Вандербильд, но ведь у вас есть на готове теории.